и подумать, что все это великолепие досталось человеку, который даже не живет здесь и приезжает как гость. А где же он живет? Где? Это космополит Манечка. Нынче в Москве, завтра в Венеции, а там в Лондоне. Счастливец. Никому не завидую так, как ему. Ой, берегите ваши сердца, девчурки, если когда-нибудь его встретите. Он красив до неприятности. Красив? Ты разве его видел, дядя?» Видел раз на званом обеде у покойного старика. «Он жид», — говорит Маня, нос «Жиды не могут быть красивы». Обскурантка смеется дяде и грозит ей пальцем. В оранжерее приятный полусвет, душно от запаха каких-то цветов. Садовник возится над каткой, сидя на корточках. «Эй, послушайте, любезный», — говорит дядюшка тягучими барскими интонациями. «Где у вас тут орхидеи?» Садовник оглядывается и встает у него породистое лицо с русой девственной бородкой, глаза поэта, белые маленькие руки Барича, не знавшие тяжелого труда, ума небольшие глаза, и зрачки разлились от волнения. Она локтем толкает Соню, та густо вспыхивает, она тоже узнает незнакомца. «Идите за мной», — говорит он мягко и властно, — и сам идет впереди. Какие чудища! Безобразные туфли дрожат на высоких стеблях, разноцветные бабочки, казалось, задремали над цветочным горшком. Странные, чуждые гигантские насекомые прильнули к ветке. Все, что хотите, только не цветы. Самая причудливая фантазия не могла бы создать таких загадочных контуров, таких разнообразных красок». Нежным голосом, с сухими жестами маленьких рук, садовник объясняет, называя каждую породу по латыни. Он говорит так красиво и поэтично, описывая особенности этих таинственных растений – как бы раскрывая перед людьми темную душу цветов, что дядюшка поражен. Девушки глядят, не отрываясь в его лицо, затихшие и взволнованные. «Вы говорите о цветах, как о людях», — тихо замечает Соня. Он смотрит ей прямо и просто в зрачки, и его глаза как будто светятся. «Да, для меня они ближе», — отвечает он. Странная пауза, полное значение мгновенно наступает в душной оранжереи после этих простых слов. Дядюшка сконфужен, Мелочь, которую он приготовил, чтобы дать на чай, тихо звякает, опущенная вновь на дно кармана. «Вы учились садоводству?» – спрашивает он. «Фу, черт, какой глупый вопрос!» – думает он тут же. «Вы здесь недавно?» «Да, холодно нехотя» – звучит ответ. Еще секунду стоят они растерянные, потом дядюшка первый вежливо приподнимает Панаму. «Благодарю вас!» – робко говорит Соня. Садовник полным достоинства жестом касается фуражки и недвижно глядит им вслед. Николай Сергеевич, где вы там?» Николай Сергеевич!» — кричит какой-то мальчик, подбегая к оранжереи. «Вас в контору просят!» «Семена привез хведор из города!» «Сейчас!» Дядюшка и девушки следят горячими глазами, пока тот, кого звали Яном и Николаем Сергеевичем, легкой эластичной поступью идет через двор. «Маленький, изящный, хрупкий!» «Какая прелесть!» — говорит Маня. «Разве вы не видите, что это переодетый принц?» И они хохочут, вспоминая. «Эй, вы, любезный!» «Мне начинает казаться иногда, что мы не живем, а спим и видим сны», — говорит Маня в парке. «Не правда ли, дядюшка, этот принц, а потом наша рабочий искра, вы его заметили? Он тоже как переодетый. И не кажется ли вам, что это только прелюдия к какой-то феерии?» Дядюшка тихонько щиплет ее за щеку. «Умна, что говорить?» «Только как бы к этой ферии. Нас всех черти не унесли. Они целый час бродят по парку, любое с деревьями. Громадный склеп с могилой Штейнбаха поражает воображение Мани – это какая-то индийская пагода, облицованная мрамором. А внутри пирамида цветов. На стенке венки с надписями – серебряные, фарфоровые, лавровые, из веток пальм с лентами и надписями. В глубине портрет покойного во весь рост. На груди его ордена – русские, иностранные – Надменное бритое лицо с хищным профилем и развитыми надбровными дугами, зоркие молодые глаза следят как живые за всеми движениями чужих. Хорош, как портрет. И лицо интересное, говорит Маня. Все они невольно понижают голос. Да, это не плебейское лицо, их род очень древний. В средние века его предки жили в Англии еще при Генрихе VIII. Неужели, шепчет Маня. И он был недюжинной личностью, Весь край он держал в руках и делал много добра. Что это за похороны были? Весь уезд на поминки съехался, губернатор из Чернигова, многие журналисты из Киева, помещики, да. Он умел жить и шибко жил, и любил женщин, дети мои, и знал в них толк.